Глава четвёртая. А после неё остались лишь нецензурные междометия и одно универсальное, очень ёмкое слово из трёх букв — «Арх». Им можно было выразить и испуг, и изумление, и сомнение, и радость, и злость, и вообще. «Арх!» — все чувства. Ну, я и выражала щедро делясь впечатлениями о тонах с миром, когда балансировала и пыталась удержаться на краю крыши, за которым уже начинался водосток. «Падай уже, зараза рыжая!» — цыкнула на меня зубом Эйта. «А от рыжей слышу!» — выдохнула я и сумела таки сотворить самый простенький, а главное — быстрый аркан. Щелкнула им на манер кнута, целя в трубу дымохода. Силовая плеть обвела кирпичную кладку и тут же натянулась до предела. А всё потому, что одна пушистая, видимо, устала ждать, пока я самостоятельно определюсь со светом. Тот или этот меня манит к себе сильнее, и решила помочь. Эйта запустила в меня сгустком сырой силы, так сказать, подарила дружеский пинок для ускорения. Вот только я маятником отклонилась, уходя от удара. Правда, при этом пришлось чуть ослабить хват заклинания, и на миг моё тело зависло практически параллельно земле. Подмётки в таком положении упирались в край крыши, а волосы свесились над брусчаткой на высоте почти четвёртого этажа. Внизу на земле кто-то истошно заорал, но слов было не разобрать. Да и я была занята слегка другим, прикидывала, удастся ли выжить. И если да, то как именно? Ты же меня свести с ума хотела, крикнула я Эйте, пытаясь подтянуться и привести тело в горизонтальное положение. А не убить? Я же этот твой вызов профессиональной гордости. Ты не только вызов, ты еще и заноза в заднице, от которой хочется избавиться. Вновь прицеливаясь, фыркнула Эйта. Так что урон профессиональной гордости я как-нибудь переживу, а вот здравствующую тебя навряд ли и с этими словами швырнула в меня силой. Я, понимая, что особого простора для манёвра у меня нет, перехватила аркан чуть ниже и, уходя от удара, развернула тело, зависшее параллельно земле. Теперь небо было не сверху, а справа, а брусчатка слева. И я просто пробежала по краю ската. Сгусток магии чиркнул где-то за спиной, уйдя вниз. И почти тут же я увидела, как кряжистый дуб Срезала под корень. Он медленно начал заваливаться на уже собравшуюся вниз толпу. А я же, воспользовавшись тем, что набрала приличный разгон, сумела маятником пробежать не только по кромке крыши, но и подняться чуть выше, на сам скат. На миг моё тело замерло в верхней точке полукругового движения. И чтобы после этого не качнуться назад и не полететь обратно к краю, я опустила аркан и упала на черепицу всем телом. Но, на счастье мне, та держалась крепко, и я не заскользила вниз, как с горки. «Ну и верткая же ты, зараза темная! Так бы на тебя и смотрела, не отрываясь!» То ли взбешенно, то ли восхищенно присвистнула белка. «В гробу!» А потом она увидела, как я шустро поднимаюсь на четвереньки, а в моей ладони разгорается бирюзовой синевой ментальная печать. «Да чтоб тебя, лиярны, сожрали!» — выругалась она совершенно некультурно оборвав наш разговор, показала мне хвосты, дала дёру. Я устремилась за ней, хотя и понимала, это провокация. Не так устрашилась это псипечате, но хотела, чтобы я в погоне за ней просто навернулась с крыши и разбилась. Наверняка и в слуховое окно хвостатая сиганула по этой же причине выманивала, потому как, если бы просто хотела скрыться от меня, уже давно удрала бы пока я арканила дымоход, а белка решила подзадержаться и прикончить одну наглую менталистку. Все эти мысли пронеслись у меня в голове, пока я смотрела вслед пушистой, выжидая момент для броска печати. Вот Эйта доскакала до края, напружинила лапы и перемахнула на другой скат, чуть не упав при этом. Передними лапками вцепилась в самый краешек и, помогая себе хвостом, подтянулась за какую-то долю мига, Я только собралась метнуть заклинание, а она уже была в другом месте, бодро скача по черепице. И вот, сдаётся мне, если бы у Эйты всё в порядке было с телепортацией, она не стала бы так рисковать. А просто, маня за собой, телепортировалась бы на соседний скат. А это значит, кое в чём пушистая всё же не обманула. У неё и правда с исчезновением проблемы. Я, прикинув беличью траекторию, всё же швырнула печать. Белка шарахнулась, но её всё же зацепила. И она рыжим шариком покатилась по крыше и врезалась в трубу. А я, не теряя времени, даром помчалась за ней. Шанс словить белочку, и при этом, чтобы крыша не поехала, и в голове, и под ногами, может, раз в жизни выпадает. Внизу что-то голосила толпа. Но пульс, набатом бивший в висках, был громче. Разбег, прыжок. Четыре этажа пустоты подо мной на краткую долю мига. Приземление, зашелестевшая рядом черепица и наглый рыжий хвост, задорно прыгавший впереди в каких-то двух локтях. Руку протяни, и я поймала. Вот только удержать равновесие после этого не получилось, и я, не сумев затормозить, по инерции полетела вперед и оказалась на самом краю конька, который венчал шпиль с флюгером. Шаг второй в попытке устоять. А на третьем я не почувствовала под собой опоры, и мы с Пушистой полетели навстречу брусчатке. А, -а, -а, -а, -а, -а! я это загорали почти синхронно. Правда, Пушистая не факт, что только от испуга. Я так её и не выпустила из левой руки, а падая ещё и сжала. Зато моя правая была свободна, и ей, в последнюю долю мига, я успела уцепиться за шпиль. Рывок И две рыжие оказались в подвешенном, во всех смыслах этого слова, состоянии. Ноги болтались над землёй и не могли ни во что упереться. Рука начала соскальзывать, шпиль затрещал, тем намекая, что рассчитан вообще-то на поддержку флюгера, но никак не девиц, даже если та моральная. Кураж погони уходил, а на смену ему пришло осознание — Если в игре со смертью всегда есть доля азарта, ещё не факт, что тебе выпадет в расклад нужная карта. Везения на неё может и не хватить. «Отпусти меня!» — забарахталась лапами белка. «Убьёмся обе кархом!» «Ну уж нет, если гибнуть, то только вместе!» — фыркнула я, прекрасно понимая, что как только разожму ладонь, в которой держала Эйту, эта пушистая тут же попытается не только сама спастись. «Ну и меня скинуть». «Зато у тебя вторая рука освободится, и ты сможешь подтянуться», — напирала Белка. «Я не успею, ты меня угробишь раньше», — сплюнув попавшие в рот волосы, возразила я. «И в кого ты такая проницательная?» — подозрительно фыркнула Рыжая. «Ни в кого. Я уникальная сама по себе. Таких, как я, не было, нет и навряд ли будут. И не надо», — в сердцах припечатала Эйта. А меж тем Со внутреннего двора раздавались отдельные восклицания, заставившие меня посмотреть вниз. «Неужто это та самая тёмная?» — вопрошала одна адептка, задрав голову. «А кто же ещё? Вишь, какая потлатая рыжая? Точно она. Я её утром в зале собраний видела». «А вечером угробиться решила», — поддакнул какой-то парень с азартом хрумкая яблоком. «Крис, а ещё есть?» — видя, как смачно чавкает сосед, уже обгладывая огрызок, поинтересовалась та, которая обозвала меня потлатой. Я смотрела на уже собравшуюся толпу. В ней было больше всего блондинистых и русых, хотя между ними мелькали и пёстрые макушки — синие, красные, зелёные. Последние — то ли результат трудов магов красоты, то ли следствие буйства стихийного дара, который нашёл выход вот таким своеобразным образом, через цвет шевелюры. Впрочем, были среди собравшихся и обладателей каштанового оттенка, и даже парочка брюнетов. А ещё мне показалось, что промелькнула одна знакомая снежно-белая макушка, хотя чего не покажется миг смертельной опасности. Даже напрочь седая хель привидится, не то что какой-то полукровка. А усё, это последнее было. Меж тем, вытирая руки о холщовую торбу, заявил студиозус и, приставив колбу руку козырьком, задумчиво протянул. «Помочь, что ли, этой ненормальной?» «Упасть?» — с надеждой уточнила девица, которую которой я узнала одну из своих соседок, Карен Той, русоволосую красотку с двумя высшими образованиями в районе декольте. «Помочь?» — всё же она маг, одна из нас. «Она тёмная», — услужливо напомнил ещё кто-то. «Вот поэтому я и думаю, что лучше, зачёт пересдавать или всё же...» «Да не слевитируешь её, она того и, гляди, сорвётся. А как начнёт падать, грык в движении поймаешь». Сознанием делах мыкнул русоволосый паренек, поправляя очки. «А пока висит, бить нельзя. Она же в ловец молнии вцепилась, а флюгер ректор сам зачаровывал, чтобы он на себя оттягивал. Я взвыла, потому как и у нас в Академии тоже были подобные ловцы. Они принимали на свой шпиль, Не только небесные разряды, но и заклинания, если адепты вздумали теме разбрасываться вне тренировочных полигонов. К тому же она свободной рукой не хватается, значит, не сильно-то и хочет жить. А кто мы такие, чтобы ей мешать?» Меж тем раздалось откуда-то философское. «Так вон же магистр Тупфир мчится на всех парах», кивнув в направлении центрального корпуса академии, заметил пожиратель яблок. «Вот он! Пусть эту ненормальную и ловит!» Я скосила глаза и увидела, как, подобрав подол мантии, так что были видны порты под ней, мчался пухленький лысоватый преподаватель. «Кей, не смей без меня умирать!» — крикнул Верт Грейн, расталкивая локтями толпу. Чернокнижник пробирался ко мне. В его руке уже разгоралась первородная тьма пожирающей пасти, не самого приятного из заклинаний, зато действенного. Оно, правда, использовалось для нежити, но сейчас могло бы дать мне шанс спастись при падении. Вот только Верт не знал, что рядом со мной зачарованный флюгер. Пасть Грейна точно полетела в меня и прямиком угодила во флюгер. Отдача пришлась в мою руку, и судорожно сведённые пальцы начали скользить вниз. В моей голове уже была матрица левитации. Будь расстояние до земли побольше — Я бы даже не засомневалась, что успею её раскрыть. Но три с половиной этажа — это так мало для полёта и так гарантированно много для того, чтобы свернуть шею. На крыше послышался странный шелест. В торе ему толпа ещё более возбуждённо загудела. Снизу раздалось басовитое: «Держитесь, адептка!» И тут шпиль затрещал и накренился ещё сильнее. Мои пальцы заскользили по нему — я приготовилась развернуть матрицу левитации, и за долю мига до того, как я полетела вниз, разворачивая матрицу левитации, моё запястье схватила чья-то сильная рука, запрокинула голову и увидела, что меня держит снежок. Он, распластавшись на коньке крыши, свесился едва ли не больше, чем на пол корпуса. «Какого?» — читалось в его возмущённом взгляде. И «Именно в этот момент...» В стену под моими ногами ударило заклинание магистра. Преподаватель, видимо, запустил его с учётом моего падения, которого не случилось. И именно оно доканала шпиль. Тот затрещал, падая и утягивая за собой край конька, того самого, на котором распластался мой спаситель в попытке удержать одну тёмную. Мы полетели вниз. Я, Эйта и Светлый, а чуть обгоняя нас, шпиль с флюгером. Я всё же успела раскрыть матрицу левитации, правда, не до конца, потому приземление вышло не смертельным, но жёстким, очень, особенно для полукровки, который принял на себя основной удар. Я же оказалась лежащей на нём и всё так же сжимающей белочку. «Твои уж, простонал снежок, зажмурившись. «Кажется, опять рёбра поломал». А когда распахнул глаза, то посмотрел на меня далёким от любой цензуры взглядом. Пристально, неотрывно. К нам уже спешили и адепты, и просчитавшийся с заклинанием преподаватель. Но их фигуры мелькали где-то там, на периферии зрения, а я, как зачарованная, смотрела в зелень глаз одного полукровки и ничего не могла с собой поделать. «Не смотри на меня так», — признание вырвалось помимо воли. Я выдохнула слова почти в губы светлому, сама продолжая тонуть в его взгляде. Как? Эхом отзывался маг, тоже неотрывно смотря на меня. Словно хочешь просверлить насквозь. Прости, но я всех так сверлю». Он сглотнул, больше ничего не сказав. И в это единственное мгновение бесконечности, пока мы лежали, глядя друг другу в глаза, казалось, что мир сошёл с орбиты, и вокруг нас на бешеной скорости начали своё вращение миллионы реальностей, прошлое, будущее, настоящее и даже то, что никогда не существовало и не произойдёт. Всё крутилось вокруг нас, а мы в эпицентре этого безумия. Замерли недвижимыми, заворожёнными, происходящим или друг другом. «Ты живая!» Звуки знакомого голоса разбили моё оцепенение, и лишь спустя удар сердца я осознала. В интонации чернокнижника сквозило для тёмного немыслимая забота. Я с трудом повернула чуть голову, чтобы увидеть озабоченное лицо Грейна. И только его толком разглядеть и успела. Остальное как-то суматошно и мельком, потому как меня почти мгновенно зафиксировали стазисом, чтобы, если сломан позвоночник, при транспортировке не сместилось ничего. То же самое проделали со снежком. А потом нас шустро подняли с земли заклинанием левитации и отбуксировали в лазарет. При этом никто не слышал воплей тёмного, что мне туда вообще-то нельзя, а все потому, что лекарское дело у тёмных весьма отличалось от целительства светлых настолько, что пытаясь вылечить, например, сына тьмы заклинанием светлых, можно было его легко убить. Эту мысль Грейну все же удалось донести до местных врачевателей, правда не только с помощью слова, но и магического хука, а все потому, что убеждение и атакующее заклинание лучше, чем одно убеждение. Чернокнижника услышали и даже поблагодарили, не дали по шее за выбитую его заклинанием фрамугу. А потом выперли Грейна. Аристократов Грык знает, каком поколении из лазарета, как какого-то беспризорника. Впрочем, также пожилой маг-врачеватель поступил и с остальной толпой любопытствующих. Лазарету светлых, не в пример одиночным лекарским палатам тёмных, представлял единый зал на 20 коек. Между ними в случае необходимости ставили невысокие ширмы, в нем-то мы и остались в шестером. Я, мой спаситель и Эйта в качестве пострадавших. Маг жизни, его ассистентка и преподаватель, кажется, тупфир, в качестве экзекутор, в смысле целителей. Благодаря ораторским подвигам чернокнижника мое лечение ограничилось диагностикой. Выяснилось, что я отделалась ушибами и ничего не переломала. Потому решено было просто оставить меня в лазарете на ночь под наблюдением. Стазис, кстати, сняли. А вот у Снежка, который оказался на соседней койке, дела были похуже. Он и правда помял пару ребер и вывихнул кисть. Это не считая ушибов. Целитель срастил кости, правил руку, залечил самые большие гематомы. Вот только делал он это наживую без обезболивающего заклинания, правда, перед этим поинтересовался у пациента. «Бьеркрин, сможете вытерпеть? Так процессы регенерации быстрее пойдут, и уже завтра будете как огурчик». «С зелёненьким и в пупырышках?» просипел Снежок, даже в такой момент умудряясь быть ехидной. А я, услышав родовое имя полукровки, про себя улыбнулась. Какое-то оно было не эльфийское совсем. Но имя определенно шло. Даже захотелось покатать его на языке, пробуя звучание. А ещё поняла, что полукровка здесь уже бывал, и, похоже, не раз. Хотя у боевых магов посещение лазарета едва ли не в основной учебный курс входить должно, с их-то числом травм на тренировках. «Хрустящим на разлом и твёрденьким», — фыркнул целитель. «И раз у вас есть силы шутить, молодой человек, значит и потерпеть найдутся». Снежук лишь согласно кивнул. И всё время, пока целитель ему складывал кости, сращивая их, не издал ни звука. Хотя, сдаётся, это была та ещё пытка. После оной даже целитель одобрительно хмыкнул, дескать, настоящий боевой маг, держался молодцом. А затем врачеватель, попрощавшись и распорядившись, чтобы до утра за нами присмотрели, отбыл. За ним ушла и его помощница. И мы остались под пристальным взглядом преподавателя, который, дождавшись окончания целительских манипуляций, пристально глядя на меня, спросил. «И зачем вы хотели покончить с собой, адептка?» «И в мыслях не было», — возразила я. «К тому же, реши я самоубийца, стала бы разворачивать матрицу левитации, пытаясь спастись». «Кто вас знает, милочка? Вдруг не захотели брать грех на душу, убивать еще и его?» И тупфир кивнул в сторону Снишка. Как не брать грех на душу? Я прищурилась. Вы за кого меня принимаете? Я же тёмная. Там, где эти самые грехи раздают, я их два мешка возьму, а третий и ещё и сворую. Хм, <связывая> <связывая> кашлянул преподаватель, кажется, слегка смутившись от моей логики. А я поспешила разуверить почтенного магистра в суицидальных намерениях. «Да я так жить хотела, что умудрилась сделать сразу две почти невыполнимые вещи». «Какие же?» — полюбопытствовал на свою беду преподаватель. «Раскрыть матрицу меньше, чем за удар сердца, и уложить на обе лопатки опытного боевого мага». С соседней койки послышалось возмущённое фырканье, а тупфир и вовсе поперхнулся воздухом. И долго после этого хлопал себя по груди, пытаясь выровнять дыхание. А потом магистр, видимо, решив, что для его жизни и здоровья безопаснее расспрашивать Снежка, повернулся к нему. «А как вы, адепт Бьеркрин, оказались на крыше?» «Одну психопатку полез спасать». Недовольно буркнул перебинтованный, аж вся грудь в повязках белела, Снежок. «А как вы узнали, что ей вообще нужна помощь? В смысле, она не хочет покончить с собой?» Тут же поправился Тупфир утерев при этих словах тыльной стороной пухлой ладони испарину со лба. Если бы она расшиблась, то нам пришлось бы зачёт по курсу «Теория и практика спасательных операций» пересдавать, всей моей группе. А мы и так, только на полигоне у магистра Румса, перестали грязь месить. Как раз его занятия и возвращались, и ещё одного никому не хотелось. — А почему вызвались именно вы? — не унимался Тупфир. Снежок скосил на меня глаз. И потом мне хотя ответил. «Мы с парнями на камень-ножницы скинулись. Я проиграл. Пришлось лезть. Заклинанием же её было из-за флюгера не снять. Я от такого заявления чуть не задохнулась. Бедная тёмная висела там, понимаете ли, на конце шпиля. Почти с жизнью прощалась. они? Всё понятно». Тоном «Ну и демон с вами, оба живы и ладно», отозвался на это признание преподаватель. И когда повернулся, чтобы уйти, то я вздрогнула. А всё потому, что на койке, большую часть которой до этого закрывала объёмная фигура преподавателя, лежала Эйта. Мысль, как могла прошляпить и выпустить из рук, точнее, руки столь ценную добычу, обожгла ударом кнута. Пушистая, откинувшись на подушку, обречённо смотрела в потолок. Её левая передняя лапа была перебинтована, а сама она, С ожесточением лузгала семечки. Увидев меня, она фыркнула. «Чего вылупилась, паразитка? Я тут из-за тебя, между прочим!» С негодованием отозвалась пушистая. Причем ее гневный вскрик услышала лишь я. Профессор неспешно брел к выходу. Снежок прикрыл глаза. И, похоже, если не уснул, то вот-вот готов был отрубиться. «Между прочим, если бы не моя подруга, я бы так с перебинтованной лапой и лежала». «А кто она?» Шепотом, чтобы не дать Мане разбудить светлого, спросила я, любопытствуя. «Хель!» — отрезала Эйта. Я сглотнула. Это что же получалось? Почти на соседней, хорошо, через одну, койке. От нас была еще и сама смерть. И мало того, что просто присутствовала, еще и первую медицинскую помощь оказывала. «А она сейчас здесь?» Осторожно поинтересовалась я. «Увы, у нее свидание!» Как-то особенно печально вздохнула пушистая и затем не в попад добавила. «Бедная!» «Почему это бедная?» — прошептала я на уровне ультразвука. «Потому что все проблемы от этих свиданий. Сначала ходишь на них, цветочки нюхаешь в подаренном букетике, потом конфеты, презентованные, трескаешь, а затем бац, и у тебя от этих самых сладостей талия поплыла сразу до тройни». А твой любимый Олух ещё и радостно улыбится, дескать, наследники, первенцы. Попробуй теперь, любимая, от свадьбы удрать. И даже твоей родни не пугается, бессмертный. А ты, наивная, радостно, на предложение рога и сердца соглашаешься, не подозревая, что у тебя потом будет целый выводок. И ладно бы только это, а нет. Как деточки подрастут, в академии их устраивай, замуж выдавай». Белка, сжав здоровую лапу в кулак, словно погрозила всему мирозданию разом и подытожила. «Вот до чего эти свидания, будь они неладны, доводят! Да, до внуков!» Вот только хоть Эйта и бурчала, делала она это как-то без огонька, словно и сама не особо верила в то, что говорила. «А с кем она встречается? Смо?» «Всё-таки ты сошла с ума», — раздалось печальное с соседней койки да как то неловко получилось я то думала что снежок уснул а он оказывается слушал меня одну потому что эйта является лишь тем у кого есть хотя бы легкая сумасшедшенка ну и менталистом, а снежок был в абсолютно здравом уме и не магом разума не хочу расстраивать тебя я повернулась к светлому, но нет с моими мозгами все в порядке «Ещё скажи, что ты сама с собой только что не разговаривала», скептически отозвался Снежок. «И скажу, я со своим дипломом беседовала». На это заявление уже возмущённо фыркнула Эйта. Она даже хвостом дёрнула в негодовании и тут же скривилась. Видимо, это движение отдалось болью в сломанной лапе. «Диплом? Да я, госпожа безумия! Ты страх потеряла, тёмная!» «С дипломом!» почти синхронно с Пушистой переспросил Светлый. И, судя по его интонации, он почти видел, как за окном, в облаках красиво и почти незаметно для прохожих, летит моя кукушечка. «Да», — обоим сразу ответила я. И исключительно для Бьеркрина добавила. «У меня тема дипломной — способы сопротивления безумию магически одаренных существ. Поэтому на крыше я ловила белочку, в смысле Эйту» и, судя по всему, поймала. Как-то не слишком вдохновляюще отозвался Снежок. «Как ты догадался?» «Тёмная!» — голос Снежка прозвучал предостерегающе. «Ты ведь в курсе, как поступают с обезумевшими магами?» Тут я поняла, что мы говорим о разных белочках, точнее, об одной, но я о ней в фас, а он в профиль. «Я в курсе!» — прошипела гадюкой. «Я ещё и менталист, и поверь!» «Мой разум такой крепкий, что им гвозди можно заколачивать, причём в крышку гроба твоего недоверия». И плюнув на всё, я просто и незатейливо поклялась в своих словах. По лазарету пронёсся лёгкий вихрь, мироздание приняло слова моего зарока. И даже не убило после этого. Не знаю, кто из двоих, Эйта или Снежок, был больше этим разочарован. Оба выглядели одинаково недовольными». «Значит, ты правда ловила Эйту», — уточнил Светлый. «Скажу больше, милый, я лежу почти на соседней с тобой койке», — фыркнула в усы пушистая и, подбросив тыквенную семечку, ловко цапнула ее ртом и разгрызла, а потом выплюнула шелуху чуть в сторону. «Поймала. Кстати, она сейчас тут. И сказала, что ты, милый, очень удивишься этому факту». Последние слова я произнесла, стараясь передать беличью и хидную интонацию, и, не удержавшись, добавила от себя. А ещё она плевать на тебя хотела. От такой вольности перевода пушистая, закинувшая в рот ещё одну семечку, закашлялась. Светлый не спешил что-то говорить. Видимо, обдумывал услышанное. А может, просто его сморил сон? Во всяком случае, я увидела, как спустя совсем немного времени снежок смежил веки а его дыхание выровнялось. Белочка же уделила всё своё внимание семечкам, а когда те закончились, повернулась к нам спиной и задрыхла. Заливисто так, с присвистом. А я же лежала, как самая умная, таращилась в потолок и думала, что, кажется, моя первая дуэль со Светлой сегодня пройдёт без меня. Потом повернулась на правый бок, койка подо мной протяжно скрипнула, а лежать оказалось жутко неудобно. Повернулась обратно, кровать и вовсе застонала желной, надсадно, противно, как будто её крепления век не смазывали, даже заржавелые дверные петли и то мелодичнее звучат. Да ещё и между лопаток что-то уперлось, да так, что я попыталась извернуться и... «Ты будешь спать», — прозвучало сонно сбоку, и снежок ехидно добавил, «или зло никогда не дремлет». Я и не подумала отрицать. «О, да, тьма всегда полна сил и энергии. Вот только эффект фразы смазал широкий зевок. А потом я не удержалась и поелозила спиной по матрасу, пытаясь найти положение поудобнее. «Угу, я вижу, не остался в долгу Светлый. Из тебя она так и бьёт, причём контрольным, в голову. Из уст Светлого сочту за комплимент», — хмыкнула я, попробовав ещё раз перевернуться — и устроиться поудобнее». «Бесполезно», — прокомментировал мои попытки обрести, если не душевный, то телесный комфорт снежок, и пояснил. «Здесь такие матрацы, чтобы адепты на них не залеживались и выздоравливали как можно быстрее». «Угу, я прямо зад спиной чую их лечебный эффект». Попеняла и скосила взгляд на белочку, которая вольготно дрыхла на подушке, нет-нет да подергивая здоровой лапкой. «Не переживай, все его ощущают». В голосе Светлого мне почудился смешок. «А ты, как я посмотрю, здесь бывал и не раз». Я вновь повернулась к Светлому. «Доводилось», — не стал спорить Снежок. Мы ненадолго замолчали. За окном багряный закат расправил свои крылья. Послышался звук колокола. Я насчитала семь ударов. Значит, настало время ужина. Время моей дуэли. Вспомнился тот высокий светлый, местный организатор ставок. Как его, Олов, кажется, накаркал паразит. «И пусть, а может, не придёт», — заикнулась я сама, «накаркал-то всё равно этот носатый и точка». Эх, а ведь могла бы сейчас утереть нос этой беловолосой, если бы Эйта была позговорчивее, или могла бы лежать по шею в бинтах, если бы снежок оказался чуть не расторопнее, всё же его тело значительно смягчило удар. «Спасибо», — мне нехотя. Благодарить тёмные умели едва ли не хуже, чем извиняться. И обычно «не убил, хотя мог» на языке детей мрака и означало это пресловутое «спасибо». «За что?» — чуть приподнял бровь снежок. Хотя ведь прекрасно всё понял. «За то, что пытался меня спасти», — прошипела я, чувствуя себя отвратительно неуютно и не удержалась, добавив. Получилось, конечно, не очень, но попытка засчитана. «Ты всегда такая милая, или это мне просто сегодня повезло?» «Знаешь, у нас тёмных есть поговорка. Удача бывает внезапной, поэтому, если повезло, терпи». «Как будто у меня есть варианты», — Снежок поморщился. И почему-то мне показалось, что конкретно сейчас терпит он скорее не тёмную под боком, а боль в поломанных ребрах. «Как ты?» — я кивнула на грудь. «Лучше». «Лучше?» — засомневалась я, потому как слишком уж поспешно ответил светлый. «Лучше не спрашивай», — в сердцах выдохнул снежок. Я открыла рот, чтобы ещё что-то спросить, но именно в это время скрипнула входная дверь, и в зал вошёл адепт с подносом. Нам принесли ужин. Ели мы в молчании, а едва дежурный студиозус ушёл с пустыми мисками, как вновь появился целитель с бутыльком эликсира. «Мне нельзя магические лечебные зелья», — напомнила я мрачно. «Это настойка грезницы. Тоном, когда вы спите, темная, от вас вреда меньше», — отозвался врачеватель. А затем я и глазом моргнуть не успела, как в меня влили едва ли не половину склянки. Веки почти мгновенно начали тяжелеть, а я не стала сопротивляться. Все же дрема — лучшее лекарство, и в целильне светлых — единственное доступное для темной адептки». Дали ли настойку Снежку, я уже не узнала, потому как отключилась. А вот утро у меня началось с повышенной кровотации. Сила притяжения подушки оказалась столь высока, что я лишь со второй попытки, преодолев немыслимое притяжение, смогла подняться, чтобы сесть. Огляделась, через койку от меня всё так же блаженно дрыхла Эйта, укрывшись хвостом как одеялом. А вот Снежок, как оказалось, уже бодрствовал. «И кто после этого из нас двоих зло, которое и не думает дремать?» Хотела ему об этом сообщить, но меня опередили фразой. «А ты, оказывается, сопишь во сне». Не сказать, что я обрадовалась новым знаниям Светлого. «Я думала, что тебя тоже напоили. Меня и так восстанавливающими зельями накачали. Так что ещё и грёзница определённо была бы лишней. Одна бессонная ночь — «Небольшая плата за сросшиеся за ночь кости». При этих словах я в раз почувствовала все синяки на своём теле, которые сойдут только через седмицу. Но нельзя же так меня провоцировать и нарываться на проклятие. Хвастаться перед дочерью мрака тем, что ты почти восстановился, и через пару ударов колокола на тебе не будет ни царапинки. Как я сдержалась и промолчала, сама не представляю. Но, видимо, на моём лице было написано что-то такое, отчего Снежок всё же насторожился и даже уточнил. «Тёмная?» «Да», — скопировав интонацию светлого, ответила я. «О чём ты сейчас подумала?» И, не дожидаясь очередного вопроса, Снежок пояснил. «У тебя был такой взгляд?» Я раздумывала, а не поделиться ли с тобой душевным теплом. Соврала, не моргнув глазом. «Сделать так, чтобы мой спаситель согрелся в нём. «В смысле, ты была бы не прочь испепелить меня?» — догадался Светлый. Я, как истинная дочь мрака, попыталась проявить дипломатию, то есть ответить так, чтобы не пришлось потом кастовать щиты, атакующий Аркан. «Нет, просто хотела, чтобы тебе было тепло до самой паузы за сотую долю мига, во время которой я мысленно добавила «скорой» твоей смерти». «Значит, всё же костёр, а не пульсар», — подытожил Снежок. Словно уже не только успел прикинуть все возможные варианты, но и просчитать вероятность каждого из них. И добавил, «А знаешь, если что, на будущее. Не надо меня благодарить за спасение, помощь или что-то подобное. Потому что, боюсь, спасибо в исполнении тёмных можно и не пережить». «Ах!» — послышался сладостный зевок с соседней кровати. Я обернулась и увидела, как с наслаждением потягивается белочка. Пушистая перевернулась на другой бок, глянула на нас со снежком осоловелым взглядом, широко открыв рот, так что показались не только резцы, но и небо с миндалинами. Ещё раз зевнула и, укрывшись хвостом, сонно причмокнула. А, опять вы! Сдохнете уж, что ли, раз с ума не сходите?» — мечтательно вопросила она и вновь задрыхла. Всё это время я пристально пялилась на койку, облюбованную рыжей. Полагаю, для Светлого это выглядело странным. Он-то эту кровать воспринимал абсолютно пустой. «Что опять с тобой, тёмная?» — уточнил мой спаситель. Белочка просыпалась, но сейчас снова похрапывает. Моим словам вторила целая рулада в исполнении пушистой. Такая выразительная, вызывающая зависть. «Мне бы такой уровень невозмутимости, как у этой рыжей». Снежок посмотрел на меня таким взглядом, словно ещё вчера убедился. «У меня с крышей всё в порядке, она никуда не уехала. Просто поехал сразу весь мой дом вместе с фундаментом». «Что?» — не выдержала я. «Я же тебе ещё вечером всё объяснила и даже поклялась». «Я помню, тоном, но всё равно не верю», — отозвался Светлый и добавил. Всё же тяжело привыкнуть, что рядом с тобой та, что отнимала разум у великих чародеев во все времена. И вот это великое зло. Пока что без задних лап дрыхнет на соседней кровати, закончила за светлого я и просветила об особенностях характера пушистой. Подожди, эта рыжая, как проснётся, ещё и есть затребует, а после обязательно будет что-нибудь ломать, комедию, психику, на крайний случай руку». Ты сейчас точно обейти говоришь. Не о себе. Я посмотрела на перевязанную мужскую грудь. Вчера целитель сращивал ребра у снежка. Так что выходит, этот светлый отчасти прав. Демоны. Как же бесит признавать подобное. Хуже только признавать это вслух. Но до такого я ещё не опустилась. И не опущусь. Но мысли так и вертелись вокруг того, как эпичненько я вчера чуть не убилась всей Академии на радость. И за своё спасение стоит благодарить не только мою ловкость, но и Светлого. Дабы прогнать такие несвойственные дочери мрака мысли, припомнила подслушанный накануне разговор ректора и его одноглазой ведьмы Норин лойд И плевать, что последняя — маг-боевик. Ведьма ведьму видит издалека. Пусть и любая из них, попробую её так назвать, жутко обидится. Так вот, в кабинете у Тумина они обсуждали меня. И если про то, как вытащить из адептки по обмену секреты тёмных заклинаний всё было относительно понятно, то вот упоминание каких-то дланей, в которые нас планировали распределить, настораживало своей неизвестностью. И пусть Сьер обещал разузнать об этих пятернях, зачем дожидаться некроманта, когда у меня тут непытанный объект для допросов, в смысле расспросов, под боком лежит. И главное, он не сможет уйти от ответа. В буквальном смысле, далеко уж кандыбать с на своих четверых уж точно. Так что проведём время с пользой для дела, общего тёмного, и радостью для души, исключительно моей. Достанем светлого до печёнок, селезёнки и поджелудочной. И я приступила к экзекуции. Причём не стала тянуть Монтикора за подробности и спросила в лоб. «Слушай, я тут узнала?» «У вас в Академии есть какие-то длани. Что это за архи такие?» Снежок на столь резкую смену темы разговора вскинул бровь. Впрочем, ничем остальным своего удивления он не выказал. Хотя спустя какое-то время не слишком охотно пояснил, что для адептов боевого факультета существует традиция «на третьем курсе их распределяют под дланям, то бишь пятеркам». Последние, как было понятно из названия, состояли в основном из пяти магов. Командир принимал решения и потому собственным даром и жизнью отвечал за остальных. Также в команду входил атакующий, он был ударно-боевой мощью команды, щит в пятерке, прикрывал напарников, маскирующий маг иллюзий, был ответственным за то, чтобы противник не обнаружил длань раньше времени, то бишь до того момента, пока враг не начнет подыхать ну и дозорный, куда ж без него, малому отряду. Судя по обмолвкам Снежка, подбирались адепты вдлань не случайно, а по принципу, чтоб друг друга бесили. Ибо ректор свято проповедовал принцип, в Академии студиозусы должны получать не только знания, но и умения, в том числе договариваться между собой. И что странно, это срабатывало. К выпускному году обучения боевые маги были не только магически, физически, но и психически очень устойчивы и готовы преодолевать конфликты не только в мирных, но и боевых условиях. Впрочем, если описывать педагогические гении ректора, то напарники по команде за время обучения успевали задолбать друг друга настолько, что даже уже не бесили. И похоже, что в три таких дружных слаженных коллектива светлых магов Тумин решил подселить по темному магу. Я озадаченно почесала макушку. Вот это ректор зря. Даже не сомневалась, что Сьерверт и я не приживёмся в дланях. Всё же мы, обитатели тёмных земель, с измольства знаем, что умелая провокация стоит трёх конфликтов. А если ещё на ней и не попался, то и четырёх. Вопрос в другом, выдержат ли нас эти пятёрки. И не разорвёт ли их от дружелюбия. Мои размышления прервал приход целителя. Лекарь смотрел сначала меня, потом Снежка, и вынес вердикт «Мы свободны». Правда, я с некоторыми ограничениями. Нагрузки мне еще с седмицу противопоказаны. А потому занятия по телесной подготовке я могу временно не посещать. Засим, нас отпустили на все четыре стороны. Но мы со Светлым устремились оба в одну, в столовую. К слову, и проснувшаяся Эйта с нами — Причём Белочка, несмотря на свою перебинтованную лапу, довольно шустро перепрыгнула с кровати на кровать и облюбовала плечо Снежка. Тот, хоть её видеть и не мог, похоже, что-то почувствовал. Во всяком случае, дёрнул он им, чуть не скинув рыжулю. «Но-но, полегче!» — фыркнула Белка. «Не мешок с картошкой несёшь!» Мешок было бы проще тащить. Не удержалась я, тихо, так, чтобы только Эйта услышала, но, увы. Как ни старалась шептать, Светлый стал свидетелем моего ответа. «На что ты намекаешь? Я пушинка, я лёгкая, почти как воздух». «Воздух, чтоб ты знала, занимает собой ещё и весь объём», — Съехидничала я. «Она у меня на плече?» — вмешался в нашу пикировку снежок. «Как догадался?» «Он меня чует?» — почти в унисон спросили мы с рыжей. Вот только ликование хвостатой... О том, что у нее появился кандидат в сумасшедшие, ведь если Мак ощущает Эйту, это первый признак его возможного безумия, был недолгим, ровно до фразы Светлого. Ты просто пристально смотришь на него и бормочешь. Тьфу на тебя, Северянин! Белкаш сплюнула. А почему Северянин? Полюбопытствовала я. Потому что у этого отмороженного и бесчувственного к моему обаянию типа даже снег на башке еще не растаял, ледник а кусок. Светлый, словно чувствуя, что речь идет о его шевелюре, провел ладонью по макушке, приглаживая вихры. И, подозрительно глянув на меня, спросил «Что?» «Ничего. Я приняла самый невинный вид, и он насторожился еще больше, словно до этого ждал нападения спереди, а сейчас разом со всех сторон. И даже сверху. И из-под земли тоже». Впрочем, на всякий случай стал подчёркнуто игнорировать бухтение белочки, поскольку мы подходили к столовой, где концентрация светлых адептов вокруг резко увеличилась. И если снежок уже претерпелся к тёмной, которая разговаривает сама с собой, то каждому встречному не станешь же объяснять, что твоя кукушка не улетела в тёплые края вместе с утками, а туточки — на месте. И вообще, она жирненькая, раскормленная, И даже если захочет подняться ввысь, ничего у неё не получится. Ментальные блоки не дадут. В общем, я просто начала усиленно симулировать абсолютную нормальность. И на раздаче была самой адекватностью и воплощением вежливости. Настолько, что перестаралась, потому как гном, орудовавший половником, косился на меня весьма подозрительно — и не иначе, как памятуя о вчерашней прожорливости одной тёмной, которая подходила к нему за добавкой тиндели, в этот раз налил сразу миску мясного наваристого супа до самых краёв. Я радовалась недолго. Стоило отойти с подносом от гнома, как выяснилось, что почти все места в зале заняты. Снежок, шедший впереди, уверенно двинулся к парням за столом, то ли одногруппникам, то ли просто друзьям, унося с собой поводившую из стороны в сторону носом Эйту, которая предвкушающе потирала лапки. А я, повертев головой, всё же нашла свободный столик в углу и направилась туда. Вот только не успела я присесть, как поняла, что забыла захватить ломоть хлеба. Пришлось оставить миску с супом и отлучиться за напластанными кусочками ковриги. Вот только когда я вернулась к столу... «Ты что, всё сожрала?» Изумленно глянув на развалившуюся на столе пушистую, пузико которой напоминала мячик, вопросила я, «Очень не сожралею, и мне ни капли не жраль, ик!» Обхватив живот лапками, подытожила, осоловила счастливая белка и пояснила, «Ну, этих светлых, никакого уважения к госпоже безумия!» Игнорируя рыжую, сами все шустро съели, не дав белке ничего стырить, перевела я. Вот, похоже, она, не солоно у светлых жмотов, и приковыляла ко мне. «И вообще, я, между прочим, твой диплом», — подняла палец хвостатая. «Ты должна меня защищать от голода, холода и травм, а ты надо мной совсем не работаешь, даже мух не отгоняешь. Я уже не говорю о том, чтобы меня обмыть, в смысле выкупать в ванне». Я посмотрела на свою практическую часть исследования которая, развалившись, лежала на столе. Эх, вот некоторые дубы берут липовые дипломы и проблем не знают. А я, вся такая умница-разумница, умудрилась отхватить себе не деревянный, а пушной. Да уж, никогда не думала, что моя научная работа будет прожорливой настолько, что непонятно, тяжелее её написать или прокормить. «Поклёп! Я и съела-то всего ничего!» Я выразительно продемонстрировала глубину беличьего ничего. Внушительная миска, в которую пушистая легко поместилась бы целиком, была абсолютно пуста. Белка фыркнула, облив меня гордым безмолвием. Или, если проще, не нашлась, что ответить. А я повторила на бис поход к повару. У того аж борода от возмущения затряслась. А во взгляде была строка сплошной брани, цензурный смысл которой сводился к... «Куда ж в тебя влезает зараза тёмная?» А я, лучезарно улыбнувшись, протянула гному пустую миску за добавкой. На этот раз я была бдительна и еду без присмотра не оставляла. А то Эйта, оказывается, была как девичья фигура. За ней следишь-следишь, но чуть отвернёшься, и она уже что-то хомячит. Но не успела я покончить с завтраком, как в столовую ворвались два из чать, а в смысле чада тьмы, некромант и чернокнижник. Кучерявая макушка первого сына мрака, сиера и так редко отличавшаяся опрятностью, сейчас и вовсе напоминала воронье гнездо. А неряшливый вид дополнял картину. Шевелюра у второго, Верда, хоть в отличие от таковой у встрепанного собрата по темному дару, и была аккуратно причёсана. Но на этом расхождение в степени небрежности облика этих двоих заканчивалось. Одежда на «Аристократе» тоже выглядела надетой наспех. «Вот ты где!» — первым выпалил Кучерявый. «Мы с ног сбились искать, куда ты из лазарета сбежала. Даже решили, что светлые тебя по-тихому прибили и избавились от трупа, прикопав под каштаном. После этой тирады Тёмный плюхнулся на табурет напротив меня. Да ещё и локтями о столешницу оперся, едва не прищемив хвост Эйти, которую не видел». Пушистая нахалу тут же отомстила. И пусть магия рыжая была лишена, но вредности-то нет. А последняя по силе почище самого могучего дара порой будет. Белочка это в очередной раз доказала, метко попав в косточку локтя Сьера острым когтем. Чую по ощущениям, это было побольнее, чем удариться мизинцем об угол кровати в темноте. Во всяком случае, некромант зашипел и скривился так, что аристократ рядом с ним опускался на своё место осторожно. «Какие здесь столы!» — потирая больной локоть, прокомментировал Сьер. «Драчливые?» — невинно уточнила я. «Я бы сказал, что не просто дерутся, а активно нападают». Глядя ровно на то место, где сейчас сидела Эйта, и не видя её, протянул Сьер. Судя по всему, он сканировал столешницу на предмет проклятий, благословений или хотя бы банальных кнопок. Но, увы а я поспешила сменить тему разговора. «Значит, вы меня искали и беспокоились?» «Нет, мы не настолько светлые», — возмущённо фыркнул аристократ, всем своим видом подчёркивая, чтобы я даже мысленно его так не оскорбляла. «Чтобы тёмный и о ком-то пёкся? Что за глупость? Просто втроём противостоять врагу легче, чем вдвоём. Я сделала вид, что поверила. Парни тоже усиленно изобразили, что поверили в то, что я поверила» а как же иначе у темных подобный блеф это почти национальный вид спорта называется обмани меня если сможешь до восьмого удара колокола осталось совсем ничего меж тем напомнил Верт. так что раз мы убедились что с тобой все в порядке то пожалуй все же перекусим перед первым занятием а где кстати оно будет полюбопытствовала я зелье варенье практикум в седьмой лаборатории корпуса трилистника». просветил меня аристократ начав излучать привычную надменность, и даже незаметно попытался придать своей одежде приличный вид. «Что бы я без тебя делала?» — я улыбнулась в ответ. «Бежала бы в свою комнату за расписанием», — он вскинул бровь. «А сейчас, наверное, просто побежишь за сумкой с учебными свитками. Вот ведь язва аристократическая. Чтоб ему в суде бурно с другими родственничками-наследниками делить на части постигшее их общее горе. «Не переживай, случись такое, и я благородно избавлю остальных наследничков от тягот скорбного бремени и в одиночку взвалю его себе на плечи», — усмехнулся Верт. А я после этих его слов поняла, что в порыве чувств произнесла фразу вслух. «Тогда желаю твоей семье долго здравствовать», — И я развернулась на каблуках, поспешив прочь, и в очередной раз убеждаясь. Учёба в Светлой Академии ни одну тёмную до добра не доведёт. Только до ручки. Причём на радость Эйти эта самая ручка будет от двери дома скорби. Я тут всего ничего, а уже крепкого здоровья кому ни попадя начинаю желать. И это вместо того, чтобы следовать первой заповеди тёмных. Добился цели сам, добей врагов. Да, перед зельеварением во внутреннем дворе построение должно быть. Наше присутствие обязательно донеслось мне в спину. Я шумно выдохнула. Ну, Верт, не мог сразу сказать. Хотела обернуться и что-нибудь ответить, но тут заметила, что у меня на плече, оказывается, уже сидит белочка. Похоже, я так увлеклась перепалкой с аристократом, что не заметила, как Эйта успела забраться на меня. И сейчас использовала одну тёмную в качестве своего личного транспорта. Я открыла рот и захлопнула, так ничего и не ответив тёмному а затем решительно вышла из столовой. «А у вас тут ничего, вкусненько!» Поводя носом из стороны в сторону, прокомментировала Эйта. «Я уже три истерики и два нервных срыва учуяла. К тому же, пока у меня лапа не заживет, я недееспособная и все равно никуда телепортироваться не могу». Что даже испугать до дрожи не под силу, повернула голову направо и уточнила – глянув на дергавшийся из стороны в сторону перед моим носом подвижный пушистый хвост. «Я тут, понимаете ли, не обдуэленная ещё, а у меня главное секретное оружие заявляет, что вышло из строя». «Может, и могу. А что ты мне за это дашь?» Таким тоном спросила рыжая, что я заподозрила. «Это не белка, а цельный гном. «Глубокое моральное удовлетворение от победы не подойдёт?» Я прищурилась. «Ну вот какой только мерзости мне не предлагали, но что бы такое! Какая гадость это ваше удовлетворение! На меньшее, чем истерика, не соглашусь!» Начала деловито торговаться белка. «Обязательно девичья или мужская тоже подойдет», уточнила я. «Ну вот, и суток не прошло, а мы уже перешли с Эйтой к деловым переговорам о сотрудничестве в вопросе дуэли». И надо-то для этого оказалось всего ничего — чуть не убиться на крыше и провести вместе со светлым ночь. И даже сошлись на том, что я должна буду Белочке нервный срыв в оплату за услугу. «Значит, я организую кому-нибудь из светлых нервный срыв, а ты мне поможешь с победой?» — уточнила я. «Обещаю!» — важно кивнула Белочка. Как раз к этому моменту мы добрались до комнаты в общежитии. Моих соседок уже не было — а потому я, не тратя времени попусту, освежилась мокрым полотенцем, переоделась в чистые брюки, рубашку и колет, собрала сумку, захватив халат для практикума по зельеварению и поспешила на занятия. Белка, что удивительно, оставаться в комнате не пожелала, заявив, что за ночь выспалась, поела и сейчас жаждет развлечений. «А раз я её вызвала», Потом самоубиваться не пожелала, а вместо этого обеспечила пушистую травмой, то мне и отдуваться. Я не стала спорить, и во внутренний двор на построение явилась увенчанная белочкой как короной. Адептов собралось уже порядочно. И у многих на лицах было легкое недоумение. Похоже, построение было нерядовым. Я не успела оглядеться толком, как увидела Самиру Лейдон, которая целеустремленно двигалась ко мне, рассекая толпу пульсаром, но не дошла. Над нами прогремел зычный мужской голос, которому и усиление магии не требовалось, столь луженая глотка была у его обладателя. Вместо тысячи приветственных речей над площадью грянуло. «Под ланям, стройся!» Мы с некромантом и чернокнижником переглянулись, а белка на моей голове азартно закопошилась.